Глава 29. Конечно, она выбрала остаться в Крыму на срок, что планировали изначально исправляться своими силами, то есть с помощью Игоря. Еще много раз ее закидывала в прошлое, еще несколько раз рыдала, как припадочная. Да и навязчивые состояния повторялись. Минуты неконтролируемой тревоги, ни с чем не связанной и никак не обоснованной, просто привычной. Но Игорь был рядом, не давил, Лишь стоял как скала между ней и ее прошлым. И, конечно, его стратегия принесла свои плоды. Игорь не мог бы достичь всего, чего достиг, если бы не умел ждать и спокойно, незаметно проводить свою линию. Да и определенная хитрость в нем была. Надя заметила ее еще при первой встрече. В общем, к моменту возвращения в Москву Надя согласилась на психотерапию. Это было непросто. Ей казалось, что согласиться – значит признать все, то, что с ней долго происходило нечто, выходящее за рамки, что она жертва, что ей не справиться без профессиональной помощи, признать, что кошмар действительно был, перестать делать вид перед самой собой, что все в порядке, признать, что у нее есть отклонение от нормы в поведении и внутреннем состоянии. Да и мысль о том, чтобы рассказывать о происходившем с ней кому-то, кроме Игоря, поначалу казалась пугающей, ей думалось, что слова просто застрянут в горле но согласилась. В первую очередь ради Игоря. Она ведь должна стать нормальной женщиной ради него, чтобы ему не нужно было с ней нянчиться. Найти хорошего специалиста удалось не сразу. Надя действительно оказалась сложным пациентом. По большей части она просто молчала и совсем соглашалась. К тому же выяснилось и то, что Игорь и так подозревал. Лечить по ТСР очень сложно. Все очень индивидуально — и зависят от самого пациента и от умения специалиста работать с жертвами насилия. В интернете писали, что сейчас справиться с ПТСР не так сложно, но на самом деле оказалось, что при всем богатстве выбора методов лечения лишь два. Первый – разного рода психотерапия. Это и повторное проживание страшных воспоминаний в спокойной обстановке, и выработка здорового поведения, и экспрессия своих чувств в виде рисунков на бумаге и тому подобное. И насколько все это действенно — вопрос. Ведь есть же люди, живущие с ПТСР десятилетиями, несмотря на многочисленные сеансы психотерапии. Второй метод оказался простым и действенным, и нашел его Игорь просто в сети. Сводился он к тому, что во время внезапных воспоминаний о прошлом или в моменты, накатывающей апатии и депрессии, нужно двигать глазами. На самом деле метод был куда сложнее, но его суть сводилась к такой простой вещи — Движение глаз помогает разуму переработать опыт, который он не хочет усваивать, встроить его в картину мира. Как ни странно, это оказалось самым действенным, наравне с занятиями спортом, поездками на природу и поддержкой любимого человека. А потом нашелся специалист, который действительно смог помочь. Это была пожилая дама, когда-то работавшая в Центре помощи жертвам насилия. Именно с ней у Нади сложилось хорошее взаимопонимание – Наталья Львовна не владела никакими новомодными методиками, даже не знала многих современных психологических терминов, зато прекрасно умела работать с такими ранеными девочками, как Надя. И именно с ней Надя начала стараться. Стараться научиться быть спокойнее, увереннее в себе и в будущем, не винить себя в произошедшем. К тому же у нее появился еще один стимул стать нормальной. Теперь она считала, что просто обязана, раз и навсегда, взять себя в руки потому что их с Игорем неосторожная нежная страсть в крымских бухточках и рощах принесла свои плоды. Через три недели после возвращения в Москву Надя вдруг осознала пропуск месячных, а на следующее утро тест показал, что она беременна. Игорь радовался сильнее и ярче, чем растерявшаяся Надя, носил ее на руках и заверял, что собирается делать это всегда» а Надя глупо улыбалась и представляла себе, как он тащит бегемотика с огромным животом. Конечно, она сама хотела детей, просто не думала, что это произойдет так быстро, теперь опять всю жизнь перекраивать. Впрочем, при возможностях Игоря и наличии Ольги Петровны, которая спит и видит, как будет нянчить внуков, может у нее Нади и институт закончить получится. В общем, к дню свадьбы, в начале октября, Надя была вполне довольна жизнью, а главных забот было две. Первое, чтобы купленное заранее платье не лопнуло на стремительно полнеющей груди. В талии-то оно хорошо регулировалось, да и не раздалась она совсем уж сильно. Второе, чтобы легкий токсикоз не превратился в тяжелый из-за понятного волнения. Впрочем, Игорь обещал, что разгонит всех гостей, если они будут слишком навязчивы и начнут нервировать его драгоценную. А потом будет медовый месяц где-то за границей. Игорь придумал какое-то турне простое в исполнении, без самолетов и длительных переездов. Но в сам день свадьбы Надя совсем не волновалась. Напротив, ее охватило удивительное спокойствие, ведь все было правильно, и она была уверена, что и дальше все будет хорошо. Конечно, в их жизни будет еще масса разных трудностей. Наверняка. Богатые тоже плачут, это давно известно но теперь она ощущала в себе силу, чтобы преодолевать их. Не силу Игоря, который всегда рядом, а свою собственную внутреннюю силу. В конечном счете, если она пережила то, что пережила, и даже справилась с последствиями, то, наверное, она и в самом деле не самый слабый человек. Понять это помогла все та же бесценная Наталья Львовна. А когда они с Игорем стояли в комнате жениха и невесты, Игорю неожиданно позвонили. Он с досадой взял телефон. В его лице ничего не изменилось, но, выслушав абонента, он странным голосом бросил «Наконец, туда и дорога!» и повесил трубку. Надя сразу поняла, о чем речь. «Даже символично в чем-то», — подумалась ей. Последнее, что должно было случиться, чтобы подвести черту под прошлым, произошло. Кир Олегович Грузин умер. Каким-то невероятным образом он умудрился прожить еще несколько месяцев. Не мог ни говорить, ни как-либо еще общаться с людьми, но оставался в сознании, словно клешнями вцепился в свою жизнь и не отпускал ее. А может, это его жизнь, его судьба вцепилась в него и не отпускала, пока он не пройдет весь путь до конца. Наверное, это потому, что сегодня я поняла, что простила его. Он смог уйти, — тихо доверительно сказала Надя Игорю. В последнее время она читала немало около религиозной литературы. Иногда ходила в церковь. И в какой-то момент решила, что почти самое важное теперь – это каким-то невероятным образом простить Кира. Не ради него, а из благодарности Богу, который велел прощать. И который дал ей нади Игоря, их будущего ребенка, и все это несомненное крепкое счастье. Но обида на Кира, что он испортил столько лет ее жизни, мерзким комом сидела внутри и не желала рассасываться. Она говорила себе, что он был психом, что его сломали пытки в каком-то плену, и он подвинулся рассудком, всячески оправдывала его для себя. Но ничего не выходило. Логика убеждала лишь поверхностные чувства, а внутренние продолжали кричать: Но как он мог? Как вообще такое возможно? Чего-то не хватало, чтобы отпустить эту последнюю ниточку, привязывавшую ее к мучительному прошлому. Но сегодня. Проснувшись с ощущением спокойствия и счастья, она поняла, что на месте обиды все расправилось. То ли количество рано или поздно переходит в качество, то ли просто счастье и спокойствие вытеснили, выдавили из нее обиду. Вместо темного, мучительного и едкого чувства появилась светлая пустота, которую она найдет, чем заполнить. Например, этой любовью и благодарностью к Богу, который дал ей все, и к Игорю с их малышом. В ответ Игорь обнял ее и ответил, что он мало что понимает в этом вашем всепрощении, и зачем оно нужно, тоже не понимает. А вот что у него самая красивая на свете невеста, понимает намного лучше, а уж ее декольте, вернее то, что в нем, и вовсе выбивает все мысли из головы. Может, нафиг ее эту свадьбу? Распишемся и убежим. Надя рассмеялась и заявила, что люди собрались неудобно отменять хотя она уже и сама понимает, что зря они в это вписались. А дальше была обычная веселая свадьба, на которой, между прочим, Данила наконец сделал предложение Марине, а Артем сгробастал на первый же танец Ольгу Петровну и прилюдно заявил, что они уже подали заявление и тоже скоро поженятся. Игорь же был очень счастлив и очень озабочен тем, чтобы гости не помяли его беременную драгоценность, поэтому торжество не успело надоесть молодоженам и утомить их, Они уехали после пятого тоста и пропали со всех радаров. Ведь свадьба была для них знаком, этапом, а не поводом покрасоваться перед знакомыми и продемонстрировать свои отношения. Истинная любовь не нуждается в демонстрации, а любящим по-настоящему не нужны другие люди, чтобы чувствовать свою любовь полнее».